Если действительно все может быть сведено к этому, то я согласен. А вы сомневаетесь, что все уже давно сведено именно к этому. Зря. Хотя нет, конечно, не зря. В этом и есть ваше вражеское нутро. Значит, вы должны быть уничтожены или, скажем, мягче. Но ведь гуманисты, единственные подлинные гуманисты, изолированы.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 Шелли-мелли забудут, а нас нет. В нас врагов вечно будут тыкать пальцем. Смотрите, дети, вот какие были враги. Да ведь и те сволочи, что нас сделали врагами, тоже сдохнут, — взревел, наконец, Зыбин. Пожалуй, даже и пораньше нас, гады ползучие. «Ах, враг, враг, вот то, о чем думает!» — засмеялся Буддо. «Потомство! Потомство! Батенька!» Вот кто будет тыкать в нас, парень. По... Жавин, но вы его сочувственно процитировали, и дельно, дельно, процитировали. Да, строгий, строгий судья потомства и праведный. Так вот, этот строгий и праведный судья через...